Глава 17. Возвращение. За прошедшие дни пес восстановился, и Уилу пришлось покинуть карету и идти на четырех лапах. Принцесса и принц должны были прибыть в город в карете. К вечеру они въехали в ворота, и народ горячо встретил их. Люди собрались отовсюду, как на свадьбу, и Джоан, выглянув из окна, приветствовала всех взмахом руки. Ее лицо скрывалось под вуалью. Город не особо отличался от Медеуса. Такие же трактиры, небольшие дома с соломенными крышами, мужчина и женщина с детьми, но улицы были немного шире и чище. Но когда они проехали через еще одни ворота, открылся совершенно другой город. Все дома пестрели цветами в горшках, крыши были не деревянные, а выполненные из красного камня, что показалось Джоан необычным. Все выглядело гораздо дороже, а это указывало лишь на то, что здесь жили знатные люди. Только подъехав к замку, Джоан поняла, насколько огромным он был на самом деле. Его размеры завораживали, и когда Джоан вышла из кареты, даже не обратила внимания на то, сколько людей смотрит в ожидании, что она под руку с их принцем поднимается по ступенькам к возвышению, где стоят король и королева. Вместо этого она внимательно разглядывала замок. Обострившееся зрение позволило ей увидеть все так чётко, будто она стояла возле стен. Она немного запрокинула голову, чтобы увидеть смотровую площадку, больше всего желая подняться сразу туда. Но тут Эрик взял ее под руку и вернул в реальность. «Нам пора», — тихо шепнул он. Взяв Эрика под руку, она зашагала с ним наверх, где их уже поджидали. Король выглядел суровым, но при виде их на его губах мелькнула улыбка. Он слегка приподнял руки, тем самым показывая, что желает принять их в свои объятия. Его короткая ухоженная борода подернулась сединой, но не мешала увидеть сходство между отцом и сыном. Он был так же высок и широкоплеч, как принц. Это придавало им особой мужественности. Его глаза светились такими же синими лакринами, как у Эрика. Рядом с ним стояла, слегка подпрыгивая на месте от волнения, невысокая полная женщина, видимо, мать материка. У нее на голове красовалась корона поменьше, а на добродушном розовощеком лице расплылась улыбка, так что маленькие глазки-огоньки практически не были видны. Джоан никогда не встречала настолько полных людей. Она заметила, что большинство здешних женщин выглядели немного шире, чем в Медеусе. Джоан поймала в толпе пристальный взгляд красивой черноволосой девушки, которая выглядела так, будто вот-вот набросится на нее. Она была выше на голову и очень изящна. Джоанн решила, что это одна из любовниц Эрика, иначе зачем ей прожигать ее глазами? Радость на лице Эрика была куда более убедительной, чем при их первой встрече в Медеусе. Поэтому, когда они приблизились к королевской чете, Его отец приподнял бровь в удивлении, почему его сын так счастлив, ведя под руку женщину, про уродство которой ходило немало слухов. Он быстро уловил изменения, которые произошли с сыном за время его отсутствия. Крепко обняв Эрика, король Чарльз перевел взгляд на невестку и уже хотел было попросить открыть лицо, но Эрик опередил его. «Отец, я так рад снова оказаться дома», — любезно сказал он. Но мы устали с дороги, прошу вас увидеть нас скорее от любопытных глаз. Добро пожаловать домой, сын мой. И очень рад видеть вас, принцесса. Мы так долго этого ждали. Большинство солдат не вернулось, и я очень благодарен судьбе, что с вами все в порядке. Потери после нападения велики, но мы, к счастью, не пострадали. Нужно отправлять целые войска, чтобы истребить варваров. Буркнул король а потом продолжил спокойным тоном. «Прошу, проходите ваш новый дом, принцесса». Напоследок, поприветствовав всех, кто ждал их прибытия, они развернулись и пошли в замок. Фред же отправился разбираться со всем, что успел натворить Эрик. Ему все это не нравилось, но для чего еще нужен лучший друг, как не для помощи и вытаскивания из проблем. Фреда забавляла это. Он даже гордился собой из-за того, что будущий король без него как без рук. Когда карету оставили в положенной для нее пристройке, а лошадей увели в конюшни, он зашел внутрь и поднял сиденье. Там сидел уставший Араксан, который был неимоверно счастлив вырваться из плена тесных стен. Провести его в замок незамеченным было трудно, но солдатские шлемы-доспехи сгодились, чтобы спрятать необычное лицо иноземца. Распрашивать и рассматривать его было некогда, и поэтому они вдвоем спешно покинули карету. Перед ними уже сидел, виляя хвостом, огромный серый пес. «Да, Уильям, теперь вы оба будете жить в моих покоях. Но в кровать к себе не пущу, это уже слишком. Я буду прикрывать ваши задницы, пока Эрик не разберется, что с вами делать». Как только слова сорвались с его уст, Фред почувствовал себя полным идиотом. Пес перестал вилять хвостом. Ну, все, все, пошли. Осторожно, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, они втроём быстрым шагом направились в комнату Фреда, но дорогу им преградила черноволосая девушка. У него не было времени отвечать на ее вопросы, поэтому он молча обошел ее и продолжил путь. Однако девушку это не остановило, и она пошла за ним. Фред, что происходит? спросила она. «Я никогда не видела, чтобы Эрик так сиял. И это из-за страшилища, что вы сюда привезли?» «Розалин, прости, мне некогда с тобой разговаривать. Хотя...» — Фред сделал паузу, а потом продолжил. «По-моему, у тебя нет шансов. Но можешь попытать счастье со мной. Правда, в другой раз. Очень жаль, но сейчас меня ждут срочные дела». Розалин раскраснелась от гнева и резко развернулась, чтобы уйти. Она осталась одна со своими мыслями. Ее трясло, и ничего не оставалось, как придумывать коварные планы, чтобы избавиться от проклятой принцессы. Фред торопливо здоровался со всеми, кто попадался ему на пути, даже со служанками, которые посещали его постель. Он сильно нервничал, потому что пес начал привлекать все больше внимания. Никто никогда не видел таких огромных собак. Некоторые хотели погладить его, Другие шарахались в сторону, но Фред защищал Уилла и успокаивал людей, терпеливо объясняя, что это пес принцессы, и он не кусается. Наконец, добравшись до своих покоев, он быстро завел их внутрь, закрыл дверь и смахнул под солба. «Я не особо понимаю, что здесь происходит, но Эрик — самый близкий мне человек, и ради него я пойду на всё», — произнес Фред. «Но вы должны вести себя тихо, пока мы не решим, куда вас пристроить». Пёс привлёк уже достаточно много внимания, но лицо Араксена вызвало бы куда больше удивления. «Да ладно тебе, Фред!» — услышал он знакомый голос. «Мы же так классно проводили вместе время!» Фред слегка подпрыгнул на месте, увидев вместо собаки Уильяма, который сидел голышом за небольшим столом и перебирал фрукты, заранее доставленные в комнату. Он подошел ближе и ткнул Уилла пальцем в плечо, чтобы удостовериться в реальности происходящего. «Так это правда?» «Магия не вымысел», — ответила Роксан, сняв с головы шлем. «Но ее много лет назад истребили в этих землях. Но отец возродил рот ванпулов на вашей земле». Фред уставился на стоявшего перед ним необычного юношу, который отличался от всех привычных ему людей. Рот кого?» а «Ванпулы — это люди, что после смерти возвращаются в этот мир с телом и душой животного, что его выбрало», — произнес набитым ртом Уильям и, проглотив, добавил. «Дай мне что-нибудь надеть, не голым же вечно сидеть». «А Гаррет, он тоже винпал?» — спросил Фред, а затем достал из шкафа штаны и протянул Уиллу. «Ванпул!» — исправил его Уилл. «Да, его тело вернул в этот мир дух коня. Помнишь, Рыжего?» «О, нет!» — воскликнул Фред. «Я его гладил и хлопал по крупу, даже поцеловал его в нос!» «Какой ужас, если одна из моих любовниц узнает...» «Ну, он же отправился домой, да? У него там женщина!» «Не совсем», — отозвался араксан «Он отправился за моим отцом». «Через неделю после свадьбы Джоан умерла, и я вернул ее с того света. Но теперь происходит что-то странное, и без отца мы не сможем ей помочь справиться с обретенной силой». «Потому она разрубала варваров, как сухие веточки». В ответ Уил кивнул. «Бедный Эрик, лучше бы он не женился никогда». Фред отпил вина прямо из горлышка графина. Эрик привел Джоан в огромную комнату, которую, согласно традициям Элрога, им придется делить каждую ночь. Из окна открывался удивительный вид на море далеко впереди, но как бы высоко они ни находились, желание подняться на смотровую площадку по-прежнему не покидало Джоан. Шепот вернулся. Его стало слышно гораздо лучше, но разобрать слов так и не получалось. Тем не менее, Джоан подметила, что голоса повторяются. Она была уверена, что звучало только четыре человеческих, а пятый рычал, как зверь, и иногда произносил ее имя. Слуги поспешно заносили их вещи, пока Эрик распоряжался, что и куда ставить. Когда они, наконец, закончили, он с надеждой посмотрел на нее. Ему не терпелось узнать, какие у нее впечатления от вида из окна. «Тебе здесь нравится?» «Я еще не решила, хочу подняться наверх». — сказала она, вырвавшись из раздумий. «Слушай, мне нужно к отцу, он ждет меня в зале для пиршеств», — сообщил он. «Ты не сможешь есть, если Вуаль будет скрывать твое лицо, а прикрываться только волосами слишком рискованно. Думаю, они удивятся твоему отсутствию, но я обещаю что-нибудь придумать, чтобы утаить твое необъяснимое восстановление». «Ты отведешь меня наверх по возвращении?» К тому времени уже стемнеет, лучше завтра утром. К тому же ночью там холодно и ветрено». «Я не боюсь холода». «А я боюсь», — отозвался Эрик. «Джоан, послушай меня хоть раз, я скоро вернусь. Тебе принесут поесть, а я просто скажу, что ты плохо себя чувствуешь с дороги». Джоан не хотела уступать, но все же кивнула и снова стала вглядываться в удивительной красоты неба. Солнце садилось с другой стороны замка, окрашивая все вокруг в теплые золотистые краски, придающие городу завораживающий вид. Эрик уже собрался выходить, как вдруг понял, что не может оторвать от жены глаз. «Ты хотел что-то спросить?» — обернувшись через плечо, спросила она. Он почувствовал себя неловко от того, что впервые в жизни не может сказать женщине то, чего действительно хочет. «Не желаешь принять горячую ванну после долгой дороги?» Неуверенно спросил он и разочаровался в своем голосе. Джоанн отошла от окна и начала расшнуровывать платье, чтобы переодеться. Приняв ее действия за обольщение, Эрик уже шагнул обратно, но она остановила его. «Мне не нужна помощь, дальше я справлюсь сама». Она сделала паузу и добавила. Горячая ванна — это прекрасно, но мы еще не решили, как спрятать мои изменения. Чистое тело гораздо приятнее. Я могу помочь тебе принять ванну, чтобы без слуг. Чтобы не пришлось прятать лицо. Эрик чувствовал, что снова завелся. Ее холодность только подогревала его интерес, и он не хотел отступать, не верил, что существует женщина, не мечтающая о его ласках. Она просто набивала себе цену его дикарка. Помыться могу и без тебя. Неважно где, в реке или в ванной, сказала Джоан. А тебя уже ждут, отправляйся, пока они не прислались за нами. Разочарованный, Эрик покинул комнату и спешным шагом направился в зал для пиршеств. Когда он вошел один, все присутствующие уставились ему за спину в ожидании, что следом появится новая принцесса Элрога. Когда он сделал несколько шагов к столу, ломившемуся от разнообразных яств и огромного количества выпивки, они словно вернулись к жизни и снова начали есть. Однако лорды и советники не спускали с принца любопытных взглядов. Эрик молча занял свое место подле отца, пытаясь держаться уверенно. От волнения ему казалось, что еда на столе пахнет ужасно, и горлу подкатывала тошнота. Даже голодный желудок противился пище. Улыбка сошла с лица короля. «Почему ты один?» — спросил он так тихо, чтобы услышали только Эрик и его мать. «Моей жене не здоровится с дороги. Боюсь, она приболела». «Она понесла?» «Мы еще не знаем, отец». «Вот еще одна проблема. Как заставить жену переспать с ним хотя бы один раз?» «Со свадьбы прошло два месяца». Я направлю к ней лекаря, чтобы узнать наверняка». Король Чарльз отпил из кубка и принялся за горячий пирог с олениной. «В этом нет нужды, я думаю». Эрик запнулся. «Эрик, когда ты вернулся, я увидел в тебе изменения. Мне показалось, или ты вправду стал настоящим мужчиной, который готов обрести полную семью?» Король продолжал нервно жевать. «Все так, отец, я даже скажу, что она мне чем-то нравится». «Мне она тоже уже нравится», — ответил отец. Прилетало письмо от ее матери. Брак был подтвержден кровавыми простынями. «Тогда в чем дело?» Вспомнив надоедливую Маргариту, Эрик тихо с гневом выдохнул. «Отец, уверен, мы скоро сообщим вам радостную новость. Лекаре ни к чему». «У Джоан скверный характер, если ты понимаешь, о чем я. Боюсь, она не позволит посторонним мужчинам даже прикоснуться к себе. Это даже для меня поначалу было проблемой». Эрик снова бесшумно выдохнул, понимая, что все же смог выбраться из неудобной ситуации. «Даю вам месяц. Этого достаточно, чтобы узнать, ждете вы наследника или нет». «Конечно, отец». Эрик с трудом заставил себя есть, раздумывая, как ему за месяц, уговорить строптивую женщину к сближению. «Чарльз, ты не даешь ему продышаться с дороги!» — защебетала материка, а Элис, улыбаясь и не отрываясь от тарелки. «Я уверена, все будет хорошо. Лучше спроси, как там наша дочка поживает?» Услышав свою королеву, присутствующие стали прислушиваться к разговору. «С ней все отлично, мама!» — громко заговорил Эрик, чтобы все его хорошо слышали. Она — прекрасная королева Медеуса и любимая жена, а Луи — славный король, но ему править явно не по душе. Хорошо, что существуют советники. Ты сам еще не правил. Думаешь, справишься лучше его? Это куда сложнее, чем заглядывать под каждую юбку». Король указал на Эрика острым концом вилки. «Надеюсь, ты не станешь снова позорить нас своими похождениями». «Не смей растрачивать свою семя впустую. Ты меня понял?» Король, тихо договорив, указал на Эрика острым концом вилки. «Я тебя не боюсь, отец», — ответил Эрик в полный голос, и лорды с советниками мгновенно подняли головы, уставившись на него. «Моя жена в разы страшнее и опаснее. ее я боюсь больше, чем тебя. Думаю, она смогла бы зарубить тебя мечом в честной схватке». «Но ты сам выбрал мне эту женщину, поэтому мне придется прожить с ней всю жизнь». Он продолжил есть, как ни в чем не бывало. Тошнота больше не беспокоила его. Все присутствующие, даже слуги, в страхе уставились на Чарльза. Королева хотела взять мужа за руку, чтобы удержать от глупости в ответ на дерзкие высказывания сына. Но король только громко рассмеялся. Шутка Эрика явно пришлась ему по душе. «Наконец-то нашлась женщина, которая приструнила этого мальчугана. Как только ей станет лучше, хочу пообщаться. Так и передай, что король Элрога со всем уважением приглашает ее на личную встречу». Все вокруг начали смеяться, поддерживая короля. После таких слов интерес людей к будущей королеве сильно вырос, и их теперь интересовали вовсе не шрамы. Многие знали Эрика слишком хорошо, поэтому-то и удивились тому, что она взяла его за яйца. Эрик был доволен собой. Он ведь и не шутил. Понимал, что с его женой в бою мало кто сравнится. Гораздо труднее было скрыть от отца ее глаз. И он не придумал ничего лучше, кроме как пойти к Фреду после ужина. Поэтому, удостоив своим вниманием всех советников короля, он целеустремленно зашагал в покое к лучшему другу. Комната была заперта, но, когда он ответил на вопрос, кто пришел, дверь моментально открылась. Эрик обомлел от увиденного внутри. Осмотревшись, он захотел услышать оправдание друга. «Что здесь происходит?» «Слушай, я прождал тебя весь вечер», — ответил Фред. «Это ты, Женат, а мы все свободны. Дамочки за монету и слова никому не скажут». «А Роксана они не видели, я его хорошо спрятал. Да и вообще, я их самый богатый клиент. Они бы никогда не предали меня, даже если бы и увидели». Фред понимал, что напортачил, пригласив пятерых шикарных девушек из публичного дома. Рискованный и опрометчивый поступок. Но исправлять было поздно. Уильям выглядел таким довольным, что хотелось его треснуть, но вместо этого Эрик схватил Фреда под руку и вывел на балкон. «Можешь развлекаться сколько хочешь. Но хоть капля совести есть устраивать такое у себя в покоях. Здесь нет Маргариты, так что найди для парней отдельную комнату», — произнес он. «У меня есть проблемы куда серьезнее, Фред, и ты должен мне помочь». «Ты издеваешься? Что может быть серьезнее того, что твоя жена восстала из мертвых и теперь может зарубить любую армию на континенте?» Я до сих пор не отошел от рассказов этих двоих. Мой отец. А он тут при чем? Моя жена не беременна, ты же понимаешь. Он уже при всех накинулся на меня с вопросами. Ты же не просишь меня родить тебе наследника? Ты не к тому обращаешься, я же не женщина. Еще сложнее, если ты просишь меня брюхатить, джоан И это еще не самое страшное. Фред в ожидании распахнул глаза. «Он хочет личную встречу с ней. Это большая проблема. Придумай, как можно скрыть ее лицо». «Ой, ну и напугал ты меня, конечно», — с облегчением сказал Фред. Для него это был сущий пустяк. «Ладно, Эрик, завтра к вечеру решу проблему с ее глазами. А сейчас, если не возражаешь, мы продолжим». «Этот парнишка из тюрьмы такой робкий, вообще женщину никогда не трогал. Может, погасим свечи, и мне удастся вытащить его из гардеробной». Зато Уилл, вижу, зацепил всех. «Развлекайся, пока не влип в историю с женитьбой. Я тебе даже завидую». С этими словами Эрик быстро покинул комнату друга, пока никто не обвинил его в том, что в первый же день после возвращения он принялся за старое. Когда он зашел к себе... Увидел, что его жена с интересом рассматривает развернутые книги. Он выдохнул после тяжелого вечера и сказал, «Ты ведь еще не научилась читать». «Я знаю, как пишутся несколько слов. Наши имена, которые выгравированы на медальонах, названия наших королевств тоже. Но я до сих пор не понимаю, чем отличается город от королевства и почему у них одинаковые названия». Эрик подошел к ней, чтобы посмотреть, какую книгу она открыла, и увидел гербы пяти королевств. У каждого королевства своя территория. Это могут быть и города, и поселения, и даже пустынные земли. Он перевернул на другую страницу, где была изображена карта континента, взял ее руку и начал пальцами водить по картинкам. Это земля Элрога, а вот это — Медеуса. Поскольку король не может жить на всей территории, были возведены города с одноименными названиями. Столица Элрога и есть Элрог. Именно здесь живет король. джоан с интересом рассматривала другие столицы, на которые указывал Эрик. Она чувствовала, как он прижимается к ее спине, чувствовала тепло его тела и слышала бешеный стук сердца. Каждый раз, когда он приближался, она ощущала, как меняется его запах. Джон вспомнила, как ее собственное тело реагировало на Гаррета. Конечно, тогда она ничего такого не ощущала, но сердце так предательски быстро билось. Воспоминание о первой брачной ночи с Эриком снова возникло перед ней, и она выбросила из головы его внезапно вспыхнувшие чувства. «А где другие континенты? Почему их нет на карте?» — спросила она, вернув взгляд в книгу. «Никто не бывал на других континентах». «Наверное, еще не пришло время открывать новые земли. Корабли не возвращались, если заплывали слишком далеко». Анункасан прилетел с другой земли», — сообщила Джоан. «Он может нарисовать карты, и тогда мы сможем отправиться туда. Я никогда не видела кораблей». Но Лотто рассказывала, что они привозят по морю товары для Элрога из Наридиуса. Эрик до сих пор не мог принять то, какие необычные явления происходят с женой и ее друзьями. Но человек, пролетевший через океан, поразил его еще больше. Усталость после трудной дороги стала одолевать его, и Эрик, пообещав, что они обсудят это позже, отправился готовиться ко сну. Он разделся и стал ждать, что жена удостоит его взглядом, но она по-прежнему рассматривала карты и картинки в книгах. Эрик был уверен в своем теле. Оно идеально, как и его лицо. Он кашлянул, и Джуан с опозданием подняла глаза. «Чего тебе?» «Не груби. Присоединишься?» «Я занята». Она даже не изменилась в лице, когда посмотрела на обнаженное тело. «Книги могут подождать хотя бы до завтра». В ответ она только хмыкнула и приступила к следующей книге. Эрик лёг в кровать, но прикрываться не стал. В комнате было достаточно тепло, но ему все равно хотелось накинуть поверх одеяла. Он терпел. Не может же она смотреть в книге всю ночь. Он ждал, но жена так и не приходила. Вскоре Джоан услышала мирное сопение. Держа в руках свечу, она подошла к Эрику, и стала рассматривать отточенные долгими тренировками мускулы. Она заметила, что его тело покрыто мурашками и заботливо накрыла его одеялом, после чего легла с краю кровати, подальше от него.